Глава 43. Пара-пар. Кэрин. Губы растянулись в улыбке. Я была счастлива и старалась не думать о чём-то плохом, хотя в моём понимании это было неизбежно. Не дадут нам с Кинаром жить спокойно. Я знала это, чувствовала, но даже несмотря на дурные предположения, я всё равно решила принять огневика, ведь, как говорили древние знания, он моя судьба. Смешно было наблюдать за тем, как Кинар пытается подобрать верные слова, как он переживает и волнуется. Мне было приятно видеть его настоящие эмоции, ведь они лишний раз доказывали, что чувства этого парня искренние. Его рука грела мою, а я сияла от переполняющей меня теплоты к огневику, цепко удерживая его пальцы, переплетенные с моими. «Раз секретов между нами теперь не будет», — произнес Кинар, утягивая за собой в коридор. «Мне нужно тебе кое-что рассказать. Причём срочно, чтобы ты не подумала обо мне плохо». «Рассказать о чём?» — удивилась я, чувствуя на себе шокированные взгляды адептов, которые заметили нас с Кинаром идущих, держась за руки. Кинар? девичий голос, напоминающий перелив колокольчиков, послышался откуда-то сбоку. «Собственно, о ней!» — шепнул мне огневик, склоняясь к моему уху. «Бьянка!» Кивнул он черноволосая девица, которая стояла возле распахнутых дверей одной из комнат в форме Академии Хистерион. Посмотрела на неё, замечая жгучую ревность, которая быстро улетучилась, не оставляя следа даже во взгляде. «Показалось?» — подумала я. «Или нет?» «Доброе утро!» — брюнетка прикрыла за собой дверь и, поправив ремешок сумки на плече, покачивая бёдрами, двинулась в нашу сторону. «Оу, твоя подруга?» Кокетливо хлопнула она ресницами, дружелюбно улыбаясь мне. «Раз уж ты решил быть не джентльменом, то я сама представлюсь», — фыркнула она. «Меня зовут Бьянка, и я друг семьи этого оболтуса». Улыбка девушки стала шире, а вот мне захотелось выпустить колючки и нагрубить. И что со мной не так? А со мной многое было не так. Я чувствовала, как ревность поднимается до краёв, грозясь вырваться на свободу. друг семьи хорошо ладит с родителями кинара Пойди еще благородных кровей иначе бы она не заявляла во всеуслышание такое так странно видеть тебя с девушкой хмыкнула бьянка бросая мимолетный взгляд на кинара и снова устремляя все внимание на меня сколько его знаю он всегда был один но не сейчас перебил ее кинар скрывая свои истинные эмоции но я чувствовала как он взбешён кэррин моя девушка «А теперь прости, но нам пора на лекции». Огневик потянул меня за собой вперёд по коридору, недовольно зыркая на впавших в ступор адептов. «Жалко, что проводить меня не сможете», — прилетело нам в спину. «Я же ещё не знаю расположение аудиторий». «Да твою же мать», — скрипнул зубами Кинар. Я могла понять его реакцию. Он хотел как можно скорее избавиться от внимания Бьянки, которая пока что ничего плохого не сделала. «Хотя что уж тут скрывать, Один её вид меня раздражал до невозможности. Вся такая грациозная, интеллигентная, идеальная. Готова дать голову на отсечение, что родители Кинара спят и видят Бьянку в невестках. От осознания, какая мысль посетила меня, стало как-то грустно. Вся радость от воссоединения нашей с Кинаром пары начала улетучиваться, оставляя после себя вязкую горечь. Кинар недовольно вздохнул, обернулся в сторону молчаливой Бьянки, и, пальцами, открыл ей портал. «Вот», — усмехнулся он, — «иди, выйдешь как раз в главном корпусе возле табло с расписанием. Там же на стендах найдётся всё необходимое». Бросив ей ехидную улыбку, которая лично для меня говорила о многом, огневик повёл меня вперёд, так и не разъединяя наших рук. «Будь с ней повнимательнее», — тихо произнёс Кинар. «Это дочь лучшей подруги моей матери». Не могу точно быть уверен, зачем Бьянка сюда перевелась, но примерно представляю». Я недовольно хмыкнула, раздражаясь от поднятой темы, суть которой сразу стала мне понятна. «Ты просила быть с тобой честным, и я делаю это, Кэрин», произнёс кореглазый, оставляя позади два этажа. «Мне самому неприятно, что уж говорить о тебе. Просто знай, что кроме тебя мне больше никто не нужен». Выходили из общежития под пристальные взгляды адептов, которые с недоверием смотрели на наши переплетённые пальцы. Казалось, они забыли, как нужно дышать и моргать. Парни и девушки стояли с распахнутыми ртами и глазами размером с блюдца. На их лицах читался шок и непонимание. У некоторых представительниц прекрасного пола ярость и жгучая зависть. Шагала рядом со своим парнем, ни на ком не акцентируя внимание. Смотрела сквозь всех, не чувствуя дискомфорта от нашего шествия, а хотя должна была бы. Позади осталось общежитие, двор, главная аллея. Все встречные нам были поражены до глубины души, явно не ожидая увидеть подобное. Кинар нагло улыбался, вальяжно переставляя ноги, а потом, перед главным зданием Академии, где народу собралось больше всего, поднёс наши сплетённые руки к своим губам и у всех на виду поцеловал мою ладонь. Стало так неловко, что я аж замерла. «Никому не стоит показывать своих истинных эмоций радость моя», — шепнул Кинар, зыркая на тех, кто принялся шептаться, пребывая в шоке от увиденного. «Ну, чего уставились?» — послышался недовольный голос Нирины. «Они пара, ясно всем?» Я улыбнулась стоящей на верхней ступени подруге, которая подарила мне довольную улыбку в ответ, и сразу же заметила то, как Тахир обнимал её за талию. А она даже и не думала сопротивляться его прикосновениям.